Обдумывая послевоенное устройство мира, Черчилль развивал, во-первых, идею создания ряда федераций в Европе и в мире вообще, и, во-вторых, концепцию тесного англо-американского союза, который должен был по его замыслу обеспечить англо-американскую гегемонию в послевоенном мире. Американцам Черчилль объяснил, что план создания региональных объединений в Европе. Подразумевалось, но вслух не произносилось, что руководить этими объединениями должна, конечно, Англия, направлен против Советского Союза и революционного движения. Это была правда, но не вся правда. Английское правительство надеялось, что опираясь на такие объединения, ему будет легче разговаривать со своим более мощным и все более бесцеремонным американским партнером. Черчилль полагал, что сохранение на постоянной основе и расширение сложившегося в годы войны англо-американского блока должно снять возражения США против создания региональных союзов в Европе под эгидой Англии. В мае 1943 года во время одного из своих частых визитов в США он пригласил в английское посольство группу видных американских государственных деятелей. Рузвельта среди них не было, и выступил перед ними с идеей послевоенного сотрудничества Соединенных Штатов и британского союзничества наций в братском сообществе. Черчилль готов был идти по этому пути довольно далеко. Он предлагал, чтобы граждане Англии и Соединенных Штатов Америки могли, не теряя своего нынешнего гражданства, Свободно приезжать, поселяться и торговать на равных началах на территориях друг друга. По его словам, было бы целесообразно ввести общий паспорт и выработать какую-то общую форму гражданства, в соответствии с которой американские и английские граждане пользовались бы правом голоса по истечении определенного срока проживания и могли работать в государственных учреждениях на территориях друг друга, подчиняясь существующим там законам. Черчилль предлагал сохранить и после войны объединенный англо-американский военный штаб, систематически вести переговоры между штабами армий обеих стран и принять меры для обеспечения общей линии во внешней политике. Чтобы сделать идею англо-американского союза привлекательной для США. Черчилль заявлял, что таким образом они получат возможность по своему выбору пользоваться военными базами на территории британской империи. В июле 1945 года на берлинской конференции, когда Рузвельта уже не было в живых, Черчилль вновь развивал эти идеи перед новым американским президентом Трумэном. Англия, говорил он, как держава меньше, чем Соединенные Штаты, но она многое может дать. Когда в ответ на эти прожекты вице-президент Уоллес заметил, не подумают ли другие страны, что Англия и Соединенные Штаты пытаются управлять миром, Черчилль не стал опровергать такую возможность. Он лишь заметил, что подобного рода предположения не должны препятствовать созданию Англо-Американского Союза.